Глава двадцать А потом однажды совершенно неожиданно заблестит маленький лучик. Весна, скорее всего. Поначалу и думать о таком невозможно. Потому что кругом зима, дни короткие, сумрачные, выходишь из дома с большим трудом. Потому что как бы не спешил, не экономил время, ты не можешь вернуться домой засветло. Но однажды теплым майским днем на каком-нибудь щедром южном склоне, я уж не знаю почему, точно не по своему желанию, Я вдруг подумаю о тебе с каким-то умиротворением. Наверное, из вьющихся вокруг потоков. Подул легкий ветерок. От цветка к цветку перелетают труженицы-пчелы. Во мне все оттаяло, кипят там и здесь жизненные поселения. Вокруг пространство перемен, изменений. Твое отсутствие переродилось в особую субстанцию, вживленную в душу, что-то вроде утешительной меланхолии, мягкой оболочки которая сопровождает повсюду и служит защитой. «Тебя не будет там, где ты была, но ты повсюду там, где я», — написал Гюго, бедный. Эти драгоценные строки украли, приспособили, тиражируют десятками километров. Но какая драгоценная мысль, иллюзия, переходящая в реальность. Мы не расстанемся никогда. Да, ты будешь всегда рядом с нами, спутник каждого моего дня». Приложу небольшие усилия и даже смогу тебя коснуться. Можно будет с тобой говорить, не напрягая голоса. Я снова начну верить в помощь привидений, а ты хоть никогда в них не верил, будешь мне отвечать. Из всех ушедших ты будешь самый живой. Я поверил, что обречен на тоску, и вот, немного стыдясь, я буду от нее отделяться, удивленный, что снова могу полноценно дышать, что самое вечное в мире изменчиво. В светлые дни я даже смогу смотреть на твои фотографии. Ты перед нашим домиком в шатле. Ты встал в позу, голову освещает солнце, а выровяние... Другого я у тебя не знаю. В нем удивительно переплелись спокойствие и готовность бежать. Я смогу прокрутить фильм в 37 секунд. Там ты прыгаешь в холодный снег декабря 2007 года, не сомневаясь в прелести будущего. Мне удастся посмотреть прошлому прямо в лицо, не избегая, не исправляя, получить от него все, что там было, любить его таким, как оно этого заслуживает, потому что прошлое живет благодаря настоящему, и поэтому я его должник. Я поверю, что мы всегда были вместе. По-прежнему не просто будет записью твоего голоса, вот ты рычишь, чтобы кто-то поверил в твою злость, а вот ты лаешь от радости. Пожалуй, я так и не смогу слушать эти записи, потому что звук даже больше, чем картинка, воскрешает иллюзию присутствия. Мы живем среди природы, нераздельно с нею, и я буду узнавать тебя в других собаках. Ты мне будешь чудиться в скулении щенка, который родился где-то в середине июля, в полете орла и даже в скрипе половец нашего домика. Твоя душа будет здесь, твоя сила тоже. Иногда это будет звучать фальшиво, хотя будет возникать совсем не случайно, и очень редко будет что-то значить на самом деле. Мои товарищи по связке могут, например, заметить, что я что-то шепчу перистым облакам или зашатавшемуся камню, но они ничего не скажут, потому что давно живут в горах и никогда не напрягают людей из своей связки каким-то осуждением. Наоборот, подумают, что общение с камнями и туманом — это доверие к будущему. Жгучие слезы покажутся щекам более снисходительными, просто горячими. Корда научится пить самостоятельно. Узда утешений, которая до сих пор не оказывало никакого действия, начнет ощущаться и будет помогать справляться с тоской. Жить так же счастливо, как жил ты. Жил каждый день, не быть таким, каким бы ты никогда не захотел видеть меня, мрачным, угрюмым типом, каким я стал с июля не сосредотачиваться на твоей смерти. Да, именно так я смогу тогда сказать, как на окончательном событии, но увидеть в тебе то значительное существо, которое, пройдя через нее, будет пребывать вечно. Вот те мантры, которые понемногу оживут во мне, сначала просто как существующие, а потом как помощники для того, чтобы почувствовать себя лучше. На крутых склонах Мирантана снег по колено. Я вспомню о твоей неиссякаемой энергии и поднимусь на освещенную солнцем вершину, а не застряну в ледяной тени. У меня появится новое дыхание. В общем, замаячит совершенно невероятное предприятие. Мне захочется достичь твоей высоты. Только время, — говорят перевязки, — и это до обидного верно. Тик и так соразмеряют и формируют человека гораздо надежнее, чем он сам распоряжается ими. Будут дни, когда время будет работать хорошо, и его хватит, чтобы порадоваться, а в другие дни — полный провал, усугубленный чувством вины из-за того, что попытался сбежать от печали потери. Но на самом деле речь идет о поиске способа, который поможет не отгораживаться от жизни, скорее о дисциплинарной мере, а не о велении сердца. Настанет времени определенности дней черных и белых в зависимости от часов, что тикают в душе. Потом все как-то приладится. Возвращаться в жизнь приходится с осторожностью. Например, в солнечный день мы вместе с веселой компанией отправимся в лес пела за лисичками или пойдем к Фелисиену, чтобы раздуть в памяти уголек, посидев в уютном кафе. Мы прикоснемся к стенам, которых касался ты, пройдемся по коврику, ты лежал на его дедушке. «Мы будем говорить, как обычно говорят старики. Ты помнишь, это было, когда у Бак...» Спрашиваешь, как я могу не помнить? Конечно, я помню нашу тогдашнюю жизнь, и может случиться, что мы посмеемся, вспомнив, как ты с палкой в зубах не смог протиснуться между двух ясеней, или другой случай, ты прошел под юбками двух дам, соседке это очень не понравилось, а Жаклина ничего не сказала» а в другой день все это станет невыносимым. И мы поспешно вернемся к нашему очагу, где нам легче плакать. Ночью, если это плохая ночь, я увижу тебя бродячей собакой, одинокий, грязно ты бредешь дорогами, мрамурыша низко, опустив морду и шарахаясь от незнакомцев. Но в целом мы потихоньку двигаемся вперед, всплывают и понемногу занимают свое место в памяти, хорошие воспоминания. Доступнее для нас становится обычная благополучная жизнь. Мне снова удается иногда мечтать. Мечты самые скромные, не те, что могут рассеять горечь утро, но все-таки. Мы пока еще не приручили наше горе, но научились как-то с ним ладить, как-то договариваться, а это уже немало. Мы будем ходить в гости к тем людям, которых ты любил, Но вообще-то ты любил всех на свете, так что мы будем навещать тех, кто отдавал тебе должное и тоже тебя любил. Это в первую очередь Джако, А что касается еще кого-то, то если эти люди не сумели тебя оценить во всей полноте твоих сил, то чего стоит их чувствительность к пустоте после тебя? В общем, тем хуже для них. У нас снова получится чему-то радоваться, нас приведут в восторг деревья в Бавельском лесу, Прекрасные Смирни и Мы не сможем отказать себе в удовольствии Побывать на висячем леднике План Пенсие Танцевать на пляже, дожидаясь возвращения рыбаков С аппетитом есть штрукли в Любляне Искупаться в горячем источнике Поднимаясь вверх ползком Вжиматься в гранит Откупорить Вальпо Вместе с Сильвен, Жанми, Соф, Сэп И остальными Посмеиваться над промахами одного Переживать постольку-поскольку из-за неприятностей другого, бросать мяч упрямиться корда, бежать за озорницей фризом любить их, проклинать со смехом глупых людей, которые слишком громко разговаривают и слишком быстро ездят, с нежностью смотреть, как старятся наши родители, любить ветер, который треплет нам волосы, покачиваться в ритме гитары компая, гулять по лесу, читать тора, воспевающего людей, гуляющих по лесу, и щурить глаза, когда смеемся. Смирни, род травянистых двулетних растений. Сюгунда Кампай, кубинский певец и автор песен. Генри Таро, американский писатель, философ, публицист, натуралист и поэт. В общем, мы будем упорно продолжать двигаться, пока не доберемся снова до чистого листа, пока снова не откроемся неисчерпаемым красотам мира, и тогда, если солнце засияет в тишине над горизонтом, мы потянемся к его сиянию, А когда у нас появятся новые жизненные планы, нам захочется их осуществить. И это немыслимое счастье, возможно, будет просто коротким отдыхом от горя. Сейчас я отвожу взгляд, а тогда я снова буду замечать присутствие собак повсюду. В тысячи метров серый коврик, на противоположном тротуаре бежит довольный среди идущих ног, голова на балконе или следы на берегу озера, собаки. Когда любишь, просыпается зоркость хищника. Она у меня пропала, она у меня появится. Я буду чувствовать их присутствие, наши взгляды будут встречаться. Я пойму, надо познакомиться или пройти мимо, заговорить или промолчать, протянуть руку или наклониться. Ко мне как будто вернется чувствительность. И кто-то из этих незнакомцев захочет, чтобы их приласкали, и я не откажу им. Они ведь мне ничего плохого не сделали. Я буду гладить их за двоих, и кто знает, может быть, найдется хоть один, кто передаст мне весточку. На какие-то минуты я о тебе вдруг забуду. Нет, это будет не то забвение, о котором принято говорить, не то, в котором черпают силы, чтобы жить дальше. Оно будет очень деликатным. Исчезновение без хлопанья дверьми. Просто вдруг тебя не будет в моих мыслях. Сначала всего на несколько секунд. Роль костылей сыграет какое-то резкое движение, толпа, вспышка света, разговоры. А потом целые часы и даже целые ночи, хотя вокруг тихо, но нет, ничего нет. И все же ты вернешься ко мне в мысли очень тихо. Или наоборот, влетишь на всех парах в зависимости от того, каким будет этот день. По сути, мы опять станем добрыми друзьями, навещая друг друга, когда придется и если сложится. Но будет случаться и другое. В самом неподходящем месте, без крика сос, Реки, Реки на, щека, на щеках, как, поет, как сушен. поет сушен, Потоки слез, потому что обходился без них всю неделю, И остановить их невозможно, И покажется, что все опять сначала, Снова все по полной, только укус излея в отместку, Но почему бы и нет, в конце концов. Я охотно приму эту боль, пусть мучает меня снова. Жизнь вальс, пусть идет, как идет, говорил дедушка Люлю. Это может случиться во время урока танцев у пятых классов, когда звучит знаменитая американская песня «Кто знает, может быть». Или, может, в доме совсем новом и очень красивом, но где нет и никогда не будет тебя. Может быть и так. А потом слезы высохнут и куда-то денутся. Так что даже испугаешься, куда же это они? Кто из нас не пугался, что отсутствие перестанет присутствовать? Будут дни, когда, испугавшись угрозы забвения, попытаешься заклясть его и попросишь сыграть что-то из альтер-эго или что-то другое, такое же слезливое. Альтер-эго — немецкая музыкальная группа. И люди вокруг меня скажут, «С тобой, кажется, не все в порядке, и мне придется признать, что так оно и есть». Устремление к светлым, спокойным дням священники и доктора называют это время трауром. И это устремление одни считают великолепным торжеством жизни, а другие — презренным эгоизмом. Но нужно позволить ему прийти, не надо от него отворачиваться. Ведь и это состояние тоже пройдет, но его принимаешь так неуверенно и оправдываясь. Без него никакое будущее невозможно. Неофиты-причастники ратуют за благородную идею страданий до гроба, но на самом деле подлинное страдание кратковременно. Оно или убивает, или уменьшается, или преображается. А ты, Убак, над всем этим, над всеми этими душевными терзаниями человека, который боится быть счастливым, и уверен, ты над ними смеешься. И, возможно, уже играешь с пиратом и чуми, и другими собаками, которым нет необходимости преображаться из дерева в душу, переселяться из тела в тело. Я не знаю, в каком виде ты теперь существуешь, Должно быть прочным, и в то же время воздушным, но в любом виде ты наблюдаешь за нами здешними. Вчера меня это ужасало, а сегодня мне это нравится. А вот так с тишинами и утешениями мы, Матильда, Корды, Фризон и я, а сиротев, пойдем по кругу года. Нам придется пройти через 14 апреля и 14 сентября, через осенний гон оленей, день рождения Симоны, Первый снег — все это обычные вроде дни, но мы запечатлели их на видео, и мы увидим в Яве, кого с нами нет, и мы заранее боимся его увидеть. Боимся с такой же силой, с какой любили при жизни. Эти несчастные дни вовсе не заслуживают, чтобы мы танцевали или плакали, или меняли воду цветам. Они вообще ничего не заслуживают. Они должны быть самыми обыкновенными. Но как бы мы ни старались сделать вид, что они нам безразличны, звезды скажут свое. Итак, перед нами 1 -е 13 -е июля. Мы убежим от салютов, мы пойдем в горы, где можно рыдать в голос, никого не тревожа, плакать вместе с ручьями, а соседние вершины будут участвовать в торжестве. Что будет на следующий год? Посмотрим. Кто знает, возможно, в будущем какое-то 13 июля, Мы минуем без затруднений, потому что тогда это будет днем сладких для нас воспоминаний, а вообще его не заметить, о таком невозможно и подумать.